Сентябрь. Голова 12 Приятный сюрприз. Я с нетерпением ждала приезда Айвори, моей давней подруги, которая только что вернулась из Копенгагена. Айвори привезла нам какие-то особенные шоколадные конфеты, которые делают только в Дании. Я знаю Айвори по своему литературному салону для писательниц, который вела много лет. Айвори регулярно приходила на наши встречи, как в течение учебного года, так и летом. В летние месяцы мы приглашали не только женщин, но и их партнеров. Я смакую ореховый шоколад, который Айвори подарила нам сыровым. Как же я рада снова видеть эту женщину. Мы познакомились, когда она была беременна первым ребенком. Сейчас ему 9 лет. Айвори управляет небольшим издательством, выпускающим электронные книги и бумажные издания по запросу. Именно благодаря ей моя старая книга «Вынужденные свидетели» о французской революции обрела новую жизнь на школьных уроках истории и даже принесла кое-какие роялти. Айвори рассказывает о новых проектах, которые помогут осуществить ее издательские задумки. Неожиданно раздается звонок. Прежде чем кто-либо успевает подойти к входной двери, она открывается, и я вижу знакомое лицо. Потом еще одно, и еще. Спустя несколько минут в моей гостиной стоят около двадцати членов моего литературного салона. Я просто ошеломлена. Как Айвори сумела организовать эту встречу, о которой я даже не подозревала? Оказывается, после того, как мне пришлось бросить салон по состоянию здоровья, они регулярно виделись. Этот коллективный визит — символическая замена собранию, которое обычно я проводила в нашем доме в Пало-Альто в конце лета. Но это еще не все. Айвори протягивает мне красиво оформленную книгу, которая называется «Письма к Мэрилин». Огромные усилия, которые Айвори вложила в создание книги, а также в организацию этого визита, очевидны. Внутри книги 30 писем, написанных членами моего салона, включая тех, кто не смог приехать сегодня. Я открываю ее наугад и поражаюсь тому значению, которое придают мне эти женщины. Одно из писем начинается так — Возможно, вы не знаете, но вы так много для меня значите с тех самых пор, как мы познакомились. А вот другое. Какие миры вы мне открыли? Или мне так повезло, что я познакомилась с вами, знать вас — большая честь. Как реагировать на эти признания? Я потрясена. Я благодарна всем сердцем, хотя в глубине души боюсь, что не заслуживаю такой похвалы. За последние месяцы столько людей выразили мне свою любовь и восхищение в виде писем, цветов и еды, и все же эти женщины особенные. Писательницы, профессора, независимые исследователи, фотографы и кинематографисты, присутствовавшие в моей жизни более полувека. Стина Качадурян, которую я знаю с 1966 года, начинает свое письмо так. Подруга, наперстница, наставница, писательница, мудрая женщина, женщина, которая всегда рядом, скала, почти родственница, сестра. От этих писем на мои глаза наворачиваются слезы, и я сохраняю их все, чтобы потом перечитывать снова и снова. Письма к Мэрилин — это ограниченное издание в одном экземпляре, составленная «Айвори Мэдисон» и оформленная «Эшли Ингрэм». На обложке — моя фотография, сделанная 35 лет назад. На ней я сижу за своим письменным столом. Никогда еще, по моему предвзятому мнению, не существовало более красивой книги, выпущенной ограниченным тиражом. не более красивой, не более значимой для человека, приближающегося к концу своей жизни». Час пролетает незаметно, но я успеваю поговорить с каждой гостьей. Особое удовольствие мне доставляет посидеть с Барбарой Бэбкок, профессором права из Стэнфордского университета, которая недавно проходила химиотерапию. У нее рак молочной железы. Я всегда восхищалась ее мужеством и стойкостью. Задолго до того, как мне поставили диагноз множественной миеломы, мы регулярно встречались в ресторанах или у нее дома. когда она чувствовала себя нехорошо. Однако с тех пор, как я начала свое лечение, мы не виделись. Мы говорим о наших болезнях, о поддержке и заботе наших любящих мужей. Я несказанно рада видеть Майру Стробер, мою дорогую подругу и коллегу, с тех пор, как в 1976 году она наняла меня в качестве старшего научного сотрудника и администратора в научно-исследовательский центр по проблемам женщин. Без Майры вторая половина моей жизни была бы совсем другой. Я благодарна за то, что она смогла прийти сегодня, несмотря на недавнюю операцию на бедре и болезнь Паркинсона, которой страдает ее муж. Барбара и Майра были первыми женщинами, нанятыми Стэнфордской юридической школой Барбара и Стэнфордской школы бизнеса Майра в 1972 году. За свою долгую карьеру каждая из них стала наставницей для многих других женщин, и каждая написала автобиографию, в которой поделилась своим личным и профессиональным опытом. Я прошу Мэг Клейтон рассказать о ее новом историческом романе «Последний поезд в Лондон», который вскоре выйдет на английском языке и будет переведен на 19 языков. За последние несколько лет Мэг превратилась в выдающуюся писательницу. Мне несказанно повезло. Эта трансформация происходила на моих глазах. В своем письме ко мне Мэг цитирует стихотворение «Пусть наступит вечер» Джейн Кэньон. Много лет назад в этой самой гостиной его читал вслух ныне покойный Джон Фелстинер. Это стихотворение, которое я привожу здесь лишь частично, как нельзя более уместно в моей жизненной ситуации. Пускай леса в нору вернется, пусть вовсе стихнет ветер, пусть в хлеве потемнеет, и пусть наступит вечер, бутылка, что в канаве, забытая лопата, лежащая вовсе. Пусть воздух полной грудью, пусть вечер наступает, пусть он придет, когда захочет, его не испугаюсь, Ведь Бог нас не оставит без ласки и любви. Пусть вечер наступает. Когда все уходят, я долго думаю о словах любви, которые услышала и прочитала сегодня. Неужели я действительно была такой доброй и великодушной, как утверждают мои друзья? Если это правда, то этим я обязана маме, самому милому и доброму человеку, которого я знаю. Моя мама была добра ко всем. Даже когда ей было за восемьдесят, она звонила в дверь своим соседям и спрашивала, не нужно ли им принести что-нибудь из магазина. Позже, когда мы поместили ее в дом престарелых в Пало-Альто, она всегда оставляла сладости, которые давали в столовой, и дарила их внукам, когда те приезжали ее проведать». Она воспитала во мне природную общительность и умение давать, а не брать. «Прежде чем что-то сказать или сделать», — учила она, — «подумай, какие чувства вызовут твои слова и поступки у другого человека». Конечно, я не всегда следовала ее примеру. Иногда я вела себя бездумно и даже намеренно эгоистично. К счастью, друзья, которые приезжали сегодня, видели меня только с лучшей стороны». Эту идиллическую картину омрачает одна единственная мысль. Большая часть хвалебных слов в мой адрес, безусловно, вдохновлена моей болезнью. Едва ли мне осталось так уж долго. Возможно, это был последний раз, когда я видела этих людей. Пришли ли они, чтобы отдать последнюю дань уважения? Ну, даже если это и так, я приму ее. Это был прекрасный день, единственный в своем роде, и я буду дорожить им всю оставшуюся жизнь, какой бы длинной или короткой она ни была».